Марина Серова. Всем зло. Глава 1. Смерть друга. Снова пошел снег. Мокрые снежинки прозрачной стеной закрыли дома. Земля, под лучами мартовского солнца, только что освободившаяся от снежного покрова, снова застилалась белым покрывалом. Я внутренне понадеялась, что это последнее дыхание зимы в этом году, и тяжело вздохнула. Только что минул так называемый Международный женский день. Сейчас он имеет все основания так именоваться, поскольку, кроме нашей страны, празднуется еще и в странах ближнего зарубежья. Больше, кажется, нигде. Вчера, 8 марта, мне позвонил очередной клиент, представитель так называемых новых русских. Он удивил меня как временем своего звонка, около 23 часов, так и тем, что звонил в трезвом состоянии. Мною давно замечено, что мужчины имеют обыкновение праздновать женский день с особым размахом. Есть в этом что-то халявное, так как праздник все-таки женский. Кости, брошенные мной перед началом дела, посулили, что очень многих затронут потери и неприятности. «Шесть плюс тридцать один плюс пятнадцать». Обычно такой расклад выпадает, когда дело обещает быть слишком запутанным. Что ж, посмотрим и будем надеяться, что меня потери неприятности обойдут стороной. Я притормозила у Пушкинского переулка и припарковалась на размеченной стоянке только для служебных автомашин перед старинным трехэтажным особняком, который за последнее время... Подвергся тщательной реконструкции. Над входом в здании было написано Банк-Сфера. На стоянке припарковалось несколько иномарок, среди которых выделялся черный мерседес. Видимо, машины принадлежали сотрудникам этого финансового учреждения, причем отнюдь не рядовым. Возможно, я заняла чье-то место, поскольку стоянка предназначена для служебных машин. Но, думается, мой потенциальный клиент. В состоянии будет разрешить этот вопрос. Судя по вчерашнему голосу в трубке, дело намечалось важное. Массивная дубовая дверь, на удивление, легко отворилась и также плавно и бесшумно закрылась за мной. В вестибюле банка. За столом сидел милиционер в бронежилете с автоматом. Рядом с ним, широко расставив ноги и заложив руки за спину, стоял еще один страж в новеньком полосатом костюме. Милиционер внимательно осмотрел меня с головы до ног. На этом внимание его было исчерпано, и он уныло и тупо уставился в какую-то точку на потолке. Охранник в штатском, высоко подняв подбородок, спросил. — Вы кому, девушка? — Мне нужен Капитонов Виктор Михайлович. Моя фамилия Иванова, вот мое водительское удостоверение. Меня должны ожидать. Охранник внимательно посмотрел на мое лицо. Долго пялился на фотографию, сверяя одно с другим и читая при этом, видимо, по слогам, мое имя, отчество и фамилию, после чего он шмыгнул носом и вернул документы. «Ну, слава богу, а то я подумала, что вы учитесь читать», — не удержалась я. Охранник из-под взглянул на меня, хмыкнул и бросил. «Следуйте за мной, пожалуйста». По старинной широкой лестнице мы поднялись на второй этаж, проделав весь путь по толстым ковровым дорожкам. Они устилали и коридоры. Интерьер здания говорил о хорошем вкусе владельцев и толщине их кошелька. В дизайне сочетались европейские тенденции и сохранившаяся старинная роскошь особняка. Наконец мы подошли к одной из дверей, украшенных золотыми ручками, и, открыв ее, попали в предприемную. Там находились двое – охранник, в аналогичном первому костюме с оттопыренным левым бортом пиджака, и секретарша. Она была стройной, молоденькой, похожей на фотомодель. Короткая стрижка, тщательнейшим образом уложенные волосы, мини-юбка, не вызывающая, но в то же время подчеркивающая все, что необходимо. «Добрый день!» — мелодичным голосом пропела она, оценивая по ходу мой не слишком презентабельный джинсовый костюм и кроссовки. — Что вы хотели? — Это Иванова, — ответил за меня охранник. — Виктор Михайлович ее ждет. Да — Да-да, одну минутку. Так же мелодично отозвала секретарша и нырнула во внутреннюю дверь. Надпись на двери гласила, что это кабинет президента банка «Сфера» капитонова Виктора Михайловича. Снова появилась секретарша и сказала. — Прошу вас. Кабинет президента банка соответствовал статусу владельца на все 100%. Предпочтение отдавалось современному дизайну с украплениями старины. Сам президент сидел за широченным дубовым столом, покрытым зеленым сукном. Прямо-таки поле для игры в гольф. Только очень ровное. Кресло было современной работы, но сделано под старину. Рабочий стол для совещаний был современного дизайна. Капитонов поднялся из-за стола и по ковру бесшумно подошел ко мне. — Добрый день! — произнес он, энергично протягивая мне узкую ладонь. — Добрый день! Поприветствовав друг друга, мы направились в дальний конец кабинета, где в углу стояли два горообразных кожаных кресла и небольшой журнальный столик. Столик этот, на мой взгляд, представлял собой подлинный образец старинной мебели, Однако обилие современных элементов интерьера в соответствии с антиквариатом производило впечатление некой обманки. Я переключилась на личность самого владельца кабинета. Это был высокий мужчина лет 36-38 с черными вьющимися волосами, аккуратно уложенными волосок к волоску. Черты лица были достаточно тонкими и правильными, подбородок чуток неволевым, Но этот недостаток компенсировала обаятельная улыбка, списанная с голливудских стандартов. Мужчина был тщательно выбрит, от него исходил приятный запах дорогого одеколона. Улыбка президента банка, однако, периодически сменялась настороженным и внимательным взглядом, который выдавал в нем человека, привыкшего принимать решения и нести за них ответственность. Одет он был безупречно, дорого и стильно. По моей предварительной оценке, все, что на нем было надето, стоило не менее трех тысяч долларов. Капитонов предложил мне сесть в одно из кресел и нажал кнопку на столике. Вошла секретарша. Президент, не глядя на нее, спросил у меня, чай, кофе, может быть, что покрепче? Ограничусь кофе. Он молча посмотрел на секретаршу, так кивнула в ответ и быстро удалилась. Можно сказать, исчезла как фея. «Татьяна!» Хочу начать нашу беседу с извинений за неожиданный и поздний звонок. Однако обстоятельства, заставившие его сделать, весьма серьезны. Ничего страшного, это моя работа. Прежде чем обратиться к вам, мы навели справки. У вас хорошие рекомендации от тех людей, которым мы привыкли доверять. Кого же, если не секрет, Бориса Григорьевича Рубинштейна? Я сразу вспомнила невысокого лысого хомяка с невыразительными голубыми глазами. Этот человек пострадал в бизнесе от своего ближайшего родственника, кое обстоятельство я и вскрыла. «А, да-да, я прекрасно помню его», — чуть улыбнувшись, ответила я. «Позвольте перейти к делу. Месяц назад погиб наш старый друг и компаньон Салтыков Илья Борисович. Нельзя сказать, что его смерть сильно напугала нас» но сказать, что она нас не потрясла, было бы неверным. Он был убит. За прошедший месяц расследование, проводимое официальными органами, не дало никаких результатов. Посовещавшись, мы решили начать свое параллельное расследование, которым и предлагаем вам заняться. Нам необходимо выяснить суть происшедшего. Мы придаем большое значение безопасности нашего бизнеса. Кроме того, память о старом друге также заставляет нас поторопиться с расследованием. Мы хотим, чтобы убийца был найден. Расскажите мне об обстоятельствах этого убийства. Илью застрелили неподалеку от подъезда его дома неизвестный киллер, пользовавшийся пистолетом марки ТТ. Таковы данные милиции. Илья возвращался с работы около девяти часов вечера. Личной охраны у него не было. Шофер высадил его у соседнего подъезда, поскольку подъехать ближе не смог. Ремонтировали теплотрассу, и двор был перекопан. Повторяю, охраны у Ильи не было. Наш бизнес складывался так, что охрана никому из нас была не нужна. Подойдя к подъезду, Илья оказался в пространстве, освещенном фонарем. В этот момент киллер, прятавшийся внутри подъезда, вышел наружу и выстрелил. По всей вероятности, убийца был профессионалом. С первого же выстрела он попал Илье в голову. Второй выстрел был контрольным. Пуля попала практически в то же место. Как вы понимаете, после этого случая мы ввели личную охрану. Хуже всего то, что мы не знаем причины, по которой погиб Илья. Мы уверены, что киллер был наемником. Нам необходимо узнать, кто явился заказчиком этого убийства. Мы понимаем, что дело крайне сложное. Однако, уверяю вас, вознаграждение скромным не будет. Мы готовы оплатить также все затраты на расследование. А, скажите, пожалуйста, вы все время говорите «мы», кого вы под этим подразумеваете? Это долгая история, но я вам изложу ее вкратце. Нас было шестеро друзей, мы все учились в одном институте. После института наши пути разошлись, но связей друг с другом мы не потеряли и продолжали поддерживать дружеские отношения. Позже, когда наступили перемены, мы все бросились в бизнес и в конце концов на этой почве объединились. Мы открыли ряд частных предприятий, учредителями которых стали совместно. Бизнес пошел удачно, предприятия разрастались, в них возникли подразделения. Центральное место в нашей деятельности занимает Банк Сфера, президентом которого являюсь я. Пост председателя правления банка занимает один из нашей шестерки Владимир Иванович Синицын. Остальные четверо входят в состав Совета директоров, возглавляя каждое свое предприятие, финансово связанное с банком. Говоря экономическим языком, мы создали небольшую, но прочную финансово-промышленную группу, центром которой стал банк. Наши интересы лежат в сфере производства, переработки и реализации нефтепродуктов. Фактически нам принадлежит крупная сеть автозаправочных станций в городе, крупное оптовое предприятие по поставкам нефтепродуктов, есть свой небольшой нефтеперерабатывающий заводик, Кроме того, мы располагаем своим автотранспортным предприятием. Хозяйство обширное и, как вы можете предположить, не бесприбыльное. Салтыков возглавлял одну из ключевых структур в этом концерне. Руководил оптовой компанией. Сразу назову фамилии остальных. Сеть заправок возглавляет Буцаев Павел Дмитриевич. Транспортом заведует Ищенко Сергей Леонидович. Заводом руководит Мартынов Андрей Андреевич. «Я так подробно описываю вам структуру нашей организации, чтобы вы четко представили, чем мы занимаемся и в какой сфере лежат наши интересы». В кабинет впорхнула секретарша и принесла нам кофе. Я не заметила ее появления, так как ковры скрадывали звук шагов. Я просто увидела перед собой кофе. Капитонов даже не повернулся в сторону секретарши и продолжал беседовать со мной, как будто ничего не произошло. — Виктор Михайлович, давайте поговорим о ваших конкурентах. Как сильны их позиции? Капитонов внимательно посмотрел на меня и сказал. — Конкуренты, безусловно, есть. Свято место пусто не бывает. В основном конкуренцию нам составляет структура, возглавляемая господином Макаревичем Сергеем Васильевичем. Это предприятие Автобам. Сей достойный бизнесмен уже третий год пытается упрочить свое влияние на нефтяном рынке. Он умело использовал некоторые наши промахи в плане расположения автозаправочных станций и в последнее время охватил своим влиянием новые районы – поселки Юбилейный и Гомсомольский. Других существенных конкурентов я не вижу. Есть несколько фирм, имеющих одну-две заправки не более. Кто-то занимается поставкой небольших оптовых партий заправочного топлива, но я не исключаю того, что имеются какие-то силы, может быть, из других областей бизнеса, которые заинтересованы в крушении нашего предприятия. Должен заметить, что конкуренция в нашей сфере до недавнего времени протекала в цивилизованных формах. Он замолчал нервно помешивая ложечкой кофе. После небольшого раздумья продолжил. «Нельзя не сказать о другой стороне нашего отечественного бизнеса, а именно о теневой, о нашей крыше. Как вы уже успели заметить, кроме милиции, наш банк охраняет и собственная охранная структура. Мы учитываем сложившиеся тенденции в развитии отечественного бизнеса и пользуемся услугами так называемых «неформальных сил». Но ни в коем случае нельзя сказать, что мы подконтрольны этой силовой структуре и что господин Скоробогатов имеет на нас решающее влияние. Скорее, это мы даем ему возможность подзаработать, когда он выколачивает для нас деньги по кредитам с нерадивых и недобросовестных должников. Подводя итог... Могу обещать, что если вы согласитесь заняться этим делом, вы будете получать от меня и от любого из нашей пятерки информацию, как официального, так и неофициального характера, кроме того, повторяю, вас ожидает щедрое вознаграждение. Я готов взяться за данное дело при всех названных вами условиях. Свой гонорар я оцениваю в 200 долларов в день. Информация мне нужна обо всех и от всех о людях и структурах, на которые вы влияете. Кроме того, вы должны оказать мне содействие в проникновении в структуры конкурентов. — Хорошо, мы постараемся это вам обеспечить. На лице Капитонова отразилось облегчение. — Я думаю, мы договорились. Официальные документы от имени банка мы оформим завтра же. Капитонов нажал кнопку на столике в кабинет, — стремительно впорхнула секретарша. — Леночка, лихваться ко мне, пожалуйста. Через пять минут в кабинет вошел высокий, сутулый мужчина за благородной сединой, умными и печальными голубыми глазами. Несмотря на немалую стоимость его костюма, выглядел он не слишком опрятно, а по расстегнутому вороту рубашки сразу становилось ясно, что этот человек никогда не любил галстуков. «Вызывали, Виктор Михайлович?» «Нежно и печально», спросил Лиховцев. «Александр Вениаминович Лиховцев, наш юрисконсульт», представил Капитонов мне своего помощника. «Александр Вениаминович, будьте любезны, подготовьте договор с госпожой Ивановой на юридическое обслуживание нашего банка. Мы заключаем бессрочный контракт. Оплата услуг 200 долларов в день. Пересчитайте по курсу МВБ. Далее последовали конкретные указания по пунктам договора. Все это время Лиховцев внимал словам Капитонова, записывая что-то в красный блокнот и ласково вторя своему шефу междометиями. — Угу. Ага. Хорошо, Виктор Михайлович, — сказал Лиховцев. — Я могу быть свободным? — Да. Такой же грузной и печальной походкой Лиховцев удалился. Это наш бывший преподаватель, работник, в общем, неплохой, правда, не отличается особым энтузиазмом. Держим в память о прошлых заслугах. Капитонов вздохнул. Мы договорились о встрече завтра вечером в этом же кабинете, где он обещал представить меня двум своим товарищам.